Мария. Да, Антонио? Эти негодяи из викторины «Как стать мексиканским миллионером» спрашивают, в каком полушарии расположена Мексика? Ну, это же очень просто. В западном. И в северном. Как? Сразу в двух полушариях? Да. А как это может быть, Мария? Не знаю, я об этом не задумывалась. Так, давай разберемся. Сколько вообще у земли полушарий? Антонио, что за глупый вопрос? Конечно, два. Да. Северная, южная, восточная и западная Мария, ты что, хочешь сказать, что у Земли четыре полушария? Нет, не хочу, Антонио Но так получается Так, подожди, Мария Давай считать вместе Давай Раз, раз а, два, два Три Три, три Четыре, четыре. Действительно, четыре полушария Так что, Мария, выходит, земли две? Нет Нет, Антонио, земля одна так. Просто у нее четыре половины ага. Антонио, мы совершили великое научное открытие так. Оно будет называться закон четырех половин Да, Мария, это потрясающе Иди приляг, а я позвоню в скорую, сообщу им об этом Алло Алло, это скорая психиатрическая помощь? Приезжайте скорее, моей жене плохо. Кстати, а где находится Мексика? А, ну я так и думал. И раз уж вы к нам едете, купите по дороге масло, спички и десяток яиц. Почему? Потому что у нас закончились. Мария, на сегодня вопрос с едой решен. И, кстати, эти негодяи из скорой только что подтвердили мне, что Мексика находится в Караганде. Ура, я так и знал. Ура! ура.